Двенадцать тысяч или двенадцать миллионов лет, и в конце концов порассказать странные истории. «А если я зря отдам деньги?» — колеблись, спросил Монгс. «Вы можете легко их отобрать. Я только женщина, я здесь одна и без защиты». «Не одна, дорогая моя, и не без защиты». Почтительно вставил мистер Бамбл голосом, прерывающимся от страха. «Здесь я, дорогая моя!» А кроме того, — продолжал мистер Бамбл, щелкая при этом зубами, — «мистер Монкс, джентльмен, и не станет совершать насилие над приходскими чиновниками. Мистеру Монксу известно, дорогая моя, что я уже не молод, и, если можно так выразиться, — Немножко отцвел, но он слыхал, я не сомневаюсь, дорогая моя мистер Монкс, слыхал, что я особо очень решительная и отличаюсь незаурядной силой, если меня расшевелить. Меня нужно только немножко расшевелить, вот и все. С этими словами мистер Бамбл попытался с грозной решимостью схватить фонарь, но по его испуганной физиономии было ясно видно — что его и в самом деле надо расшевелить. И расшевелить хорошенько, прежде чем он приступит к каким-либо воинственным действиям. Конечно, если они не направлены против бедняков или особ, выдрессированных для этой цели. — Ты дурак, — сказала миссис Бамбл. — И лучше бы ты держал язык за зубами. — Лучше бы он его отрезал, прежде чем идти сюда, если не умеет говорить потише. Мрачно сказал Монкс. Так значит, он ваш муж? Он мой муж. Хихикнув, подтвердила надзирательница. Я так и подумал, когда вы вошли. Отозвался Монкс, отметив злобный взгляд, который леди метнула при этих словах на своего супруга. А тем лучше.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 И когда утихнут эти проклятые удары грома, которые, я чувствую, вот-вот прокатятся над крышей, послушаем ваш рассказ. Когда затих гром, грохотавший, казалось, где-то еще ближе, почти совсем над ними, Монкс, приподняв голову, наклонился вперед, готовясь выслушать рассказ женщины. Лица всех троих почти соприкасались, когда двое мужчин в нетерпении перегнулись через маленький столик, а женщина тоже наклонилась вперед, чтобы они услышали ее шепот. Тусклые лучи фонаря, падавшие прямо на них, еще усиливали тревожную бледность лиц, и, окруженные густым сумраком и тьмою, они казались призрачными. Когда умирала эта женщина, которую мы звали Старой Салли, начала надзирательница. Мы с ней были вдвоем. Больше никого при этом не было. Таким же глухим шепотом спросил Монкс: ни одной больной старухи или идиотки на соседней кровати, никого, кто мог бы услышать, а может быть и понять, о чем идет речь, ни души. — ответила женщина. — Мы были одни. Я одна была возле нее, когда пришла смерть. — Хорошо, — сказал Монгс, пристально в нее всматриваясь дальше. — Она говорила об одной молодой женщине, — продолжала надзирательница, — которая родила когда-то ребенка. Не только в той самой комнате, но даже на той самой кровати... на которой она теперь умирала. — Неужто? — дрожащими губами проговорил Монкс, оглянувшись через плечо. — Проклятие! Какие бывают совпадения! Это был тот самый ребенок, о котором он говорил вам вчера вечером, — продолжала надзирательница, небрежно кивнув в сторону своего супруга.